Их требовалось освобождать из каких-то неведомых замков, где они томились в плену у каких-нибудь негодяев, большей частью великанов. Вы, конечно, подумаете, что король, выслушав все эти росказни странника или странницы, требовал первым делом верительные грамоты, что ли, или какие-нибудь точные указания места, где находится замок, более короткие пути к нему и тому подобное.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 Ее госпожа, изволите видеть, была в плену в большом мрачном замке в компании сорока четырех других прекрасных юных дев, одна из которых была наипрекраснейшей. Все они томились в этом жестоком плену уже двадцать шесть лет. Господами замка были три брата великана, у каждого было четыре руки и один глаз посреди лба, величиной с какой-то плот.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 который и не думал просить о нем. С некоторым усилием сдержал я выражение радости, когда Кларенс принес мне известие, но он совершенно не владел собой. Из его уст изливались потоки восторженных восклицаний и благодарностей королю, который осчастливил меня таким блестящим доказательством своего милостивого отношения. Он буквально не мог сдерживать ни рук,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 Теперь вы не сердитесь, и позвольте мне спросить вас кое о чем. Я ведь вас совсем не знаю, но надеюсь, что вы будете вполне правдивы. Вы понимаете, что это для меня необходимо. Не бойтесь ничего и отвечайте на мои вопросы прямо и правдиво. Где ваша родина? На земле Модер, прекрасный сэр. Земля Модер. Что-то не припоминаю такого названия. — Живы ли ваши родители? — Не знаю, живы ли они, потому что много лет прошло уже с тех пор, как я была взята в замок. — Ваше имя? — Я зовусь девица Ализант Картелюа, сэр. — Нет ли здесь кого-нибудь, кто мог бы удостоверить вашу личность? — Вероятно, никого, прекрасный сэр, потому что я здесь в первый раз. — Нет ли у вас каких-нибудь писем или документов?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 «О, это очень большой, крепкий и красивый замок, и находится он в далекой стране, да много миль отсюда. Но сколько же все-таки!» «Ах, прекрасный сэр, это очень трудно сказать. Дорога беспрестанно сворачивает в сторону, и верстовых столбов так много, и все они одинаковые, и одинакового цвета, так что сосчитать их совершенно невозможно».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 «Уверяю вас, дорога не идет прямо, она все время поворачивает. Нельзя определить направление дороги, потому что она идет то под одним небом, то под другим. Вы думаете, что пошли на восход солнца, а очутитесь на закате его. И так идет дорога все поворотами, и все время кружит, и вы идете». И снова возвращаетесь на то же место, и опять едете, едете и кружите, и поворачиваетесь назад, и это чудо повторяется несколько раз, и нужно оставить надежды на свой разум и положиться на волю Божью. И если Богу угодно, Он приведет вас куда нужно, а против Его воли ничего не будет. «О, прекрасно, прекрасно! Отдохните немножко. Никто не знает о направлении. Нельзя спрашивать о направлении. Ну его к черту! Простите меня, пожалуйста, я не совсем здоров сегодня. Я иногда разговариваю сам с собой. Старая и скверная привычка — все это от несварения желудка». И вполне понятно, когда питаешься так, как питались люди за тысячу триста лет до твоего рождения. Прекрасная страна! Человек не может прыгать, как весенний цыпленок, когда ему тысяча триста лет. Но продолжайте. Не обращайте на меня внимания. Посмотрим. Может быть, у вас есть что-нибудь вроде карты той местности? Если бы хорошая карта... — Это должно быть эта штука, которую недавно привезли неверные из-за далеких морей, и которую надо кипятить в масле и прибавить туда луковицу и соли. — Как? Карте? О чем вы говорите? Разве вы не знаете, что такое карта? Нет, — Нет-нет, не объясняйте, пожалуйста. Я ненавижу объяснения. Они, в конце концов, еще больше затуманивают понятия, так что не знаешь, о чем говоришь.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 Все радовались ее приходу, с удовольствием слушали ее рассказни. Она давала предлог для искания приключений, и потому была для них такой же желанной гостей, как труп для коронера. Как раз к концу моих размышлений вернулся Кларенс. Я сообщил ему о безрезультатности своих переговоров с девушкой и о том, что никак не мог узнать, где находится замок.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 — Нелепость! Но уверяю тебя, что так будет, ты сам увидишь. — Что? Она поедет со мной по лесам и горам, со мной вдвоем, и я, как жених? Но это же скандал! Подумайте, что это будет! Милое женское лицо вдруг встало передо мной. Мальчик стал допытываться о ее имени заклинаю его держать в тайне, я шепнул ему на ухо. — Пус Фланагем! Он с отчаянием взглянул на меня и сказал, что не знает такой графини. Как естественно было со стороны маленького придворного снабдить ее сейчас же титулом. Потом он спросил, где она живет. — Выста... Гар... Я пришел в себя и остановился несколько сконфуженный. Затем сказал... Не будем больше говорить об этом. Когда-нибудь, в другое время, я все скажу. А может ли он видеть ее? Покажу ли я ее ему когда-нибудь? Пустая штука обещать, но как исполнить? Тысяча триста лет, а он так любопытен. Я вздохнул. Хотя какой смысл был вздыхать о той что должна была родиться через тысячу триста лет. Но так уж мы сотворены, что не рассуждаем, когда чувствуем, а только чувствуем. О моей экспедиции говорили день и ночь, и молодежь была очень добра ко мне, позабыв свою досаду и разочарование. Они так беспокоились о том, найду ли я чудовищ и освобожу ли несчастных престарелых девиц,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 Я чертовски провозился с одеванием вооружения, потому задержался. Одеяние и вооружение рыцаря, отправляющегося в поход, чрезвычайно сложно. Прежде всего вы обертываете вокруг тела два раза одеяло, получается нечто вроде подушек, защищающих от холодного прикосновения железа. Затем вы надеваете рукава и сорочку или кольчугу, сделанную из мелких стальных колец, сотканных вместе. Эта ткань настолько гибка, что если вы сбросите вашу кольчугу на пол, вся она соберется в кучу, подобно рыбачьей сети. Несмотря на это, кольчуга очень тяжела и является самым неудобным материалом на свете для ночной сорочки —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 Положение, во всяком случае, не располагающее к танцам. Человек, запакованный таким образом, подобен ореху, который не стоит раскалывать, потому что ядро слишком ничтожно в сравнении с оболочкой. Если бы молодежь не помогала мне, я никогда, кажется, не был бы в состоянии закончить свой туалет. Когда я был готов, вошел слуга бэддивер и я увидел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 В гибкой стальной кольчуге, обтягивающей его тело, как сорочка и панталоны. Такая же кольчуга висела от плеч до лодыжек, закрывая всю его фигуру и раздваиваясь только посередине, чтобы дать возможность сидеть на лошади. Он отправлялся к святому гробу, и его вооружение и одеяние вполне соответствовало далекому и продолжительному путешествию. Я дорого бы дал за такую одежду, но было уже поздно поправлять результаты своей глупости. Солнце уже взошло. Король и весь двор собрались, чтобы увидеть меня. Правила этикета не позволяли медлить дольше. Сесть на лошадь самому было, конечно, немыслимо. Если бы вы и сделали попытку, то тотчас же разочаровались бы».